Глава семьдесят девятая. Я, Трофимова Ольга Михайловна, по существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее. Я покинула дом в поселке Запрудный под видом похода на дискотеку. Оставила соответствующую записку отцу, Трофимову Михаилу Александровичу. Сама в это время направилась на съемную квартиру, находящуюся по адресу Красноармейская, двадцать семь, квартира двадцать два где собиралась оставаться несколько дней. По предварительной договоренности, вечером того же дня, Карен Ахметов, с которым я познакомилась на фоне общих интересов, должен был сообщить отцу о моем похищении и предъявить требования выкупа. Все три дня я должна была находиться по указанному адресу, ожидая известий. Так как мой отец является бандитом и убийцей, Карен Ахметов попросил меня рассказать обо всех возможных ситуациях, когда люди моего отца могут найти его или меня. Я рассказала все, что знала, так как справедливо опасалась мести со стороны родственника и даже возможной смерти. Карен все записывал. Договоренность была следующая. Я, уходя из дома, завладела папкой с документами, представляющими ценность для конкурирующих группировок отца. Спрятала ее у подруги, Лапшиной, проживающей по адресу Лесная, 22. Карен должен был помочь отца, как именно я не знаю, а потом я, передав ему документы и забрав половину денег, собиралась уехать из города. Денег Ахметов не привез, сказав, что отец послал бойцов и отбил их. Потребовал папку. Так как отец даже оказался в больнице, чего я не ожидала, я поняла, что свою часть договоренности он выполнил и передала ему документы. У меня были кое-какие накопления, я купила билет до Астрахани и собиралась уехать. Но на вокзале меня задержали сотрудники милиции и доставили в отделение. — Что за бред? — Хабаров не понимал. — Что это? это? Поспелов осторожно забрала листок. «Одна страничка из многих. Что из девочки высыпалась?» Мы сами были в шоке, когда узнали. «Но зачем?» «Помнишь историю про жену Трофимова?» «Я ее не просто так рассказал». Александр сел на кровать. Ольга тогда слышала, как отец обсуждал план с кем-то. Запомнила. Не такая уж маленькая была пять лет назад и решила отомстить, когда придет время. Она скурпулезно собирала информацию. То, где, с кем. Естественно, знала и про папку. Про то, какие в ней богатства. Почему именно сейчас? Через три дня ей исполняется восемнадцать. Захотела самостоятельной жизни. Но не отомстив, уехать не могла. Слишком долго копила в себе. Но труп. «Расчлененка, кровь! Кем надо быть, чтобы такое придумать?» Хабаров тяжело дышал. Она клянется, что ничего про это не знала. Сказала Карену «помучить». Видимо, в слово «помучить» они вложили разные смыслы. Карен боялся упустить шанс и поэтому сделал все, как сказала подельница. Почему ему просто не взять и не вырвать папку с внутренностями? Он вообще не знал, где она находится. Авдеев хмыкнул. Она общалась с ним по электронной почте. Просто доказала, что папка у нее. Отправила несколько ксерокопий, плюс показала полностью своему другу, Алику. — Ах, Стас хлопнул себя по лбу. — Я еще думаю, фамилия знакомая. Учительница говорила, что они дружили. — Младший брат Карена. Александр кивнул. Так она и вышла на него. Хитрая. Собственно, и все. Узнав, что отец в больнице, отдала документы и решила уехать. И уехала бы, если бы ты не рассказал о том, что ее якобы похитили. А труп? Какой труп? Ты о чем? На записи труп. Он откуда взялся? Стас чувствовал, что силы покидают его. Слишком невероятно, слишком много информации. а а, -а. — Да. Была у нас информация непонятная, что кавказцы приобрели в морге труп. С этим просто. Там их гора, неопознанных. Цена вопроса — двести долларов. И делай с ним, что хочешь. Видимо, его и распилили. Или такой купили, неизвестно. — Жесть. — Да уж, — поспело вступил в разговор. — Ты, Стас, умудрился кучу дел свести в одно. Задумку Прохора нашу операцию Баху Карена?» Хабаров не отвечал, закрыв глаза, переваривала информацию. Вовчик, Трофимов, Карен, Исмаил, куча сторонних бойцов похитили семью Стаса, угрожали. Никонов умер на старом складе, Лену убил запаниковавший Прохор, а потом и его кончили. Всё случилось из-за плана восемнадцатилетней девки жаждущие мести. И что теперь с ней будет? С Трофимовой? Отправили на медосвидетельствование. Наверное, признают невменяемой. Если нет, будет сидеть. Восемнадцать как раз исполняется. Я из-за нее в такую жопу залез!» Хабаров громко рассмеялся. «Смерть, кровь, страх, ради чего? Ты же хотел спасти ребенка!» Авдеев успокаивающе похлопал его по руке. «Достойная цель. Все ты сделал правильно. Я тебе даже завидую. С таким упорством настойчивостью шел к цели. И, вероятно, даже мог бы спасти, будь ситуация другой. Отдыхай, Стас. Все осталось позади. Теперь точно. Все». Хабаров не отвечал. Только жутко улыбался, закрыв глаза.